Глава 5. Проснувшись следующим утром, Патриция чувствовала, как распухла и горит левая половина лица. Она встала перед зеркалом в ванной и посмотрела на огромную повязку, которая покрывала щёку, пересекала лоб и спускалась под подбородок. Горе переполнило грудь. Всю жизнь прожить с мочкой уха, а теперь вдруг оказаться без неё, словно потерять друга. Но очень скоро знакомый червячок беспокойства пролез в материнский мозг и заставил действовать. Надо убедиться, что дети в полном порядке. Нельзя допустить, чтобы они испугались. Патриция, как смогла начесала волосы поверх повязки, спустилась на кухню и приготовила завтрак. А когда Блё и следом и Кори спустились вниз и заняли свои места за столом, постаралась улыбнуться, хотя ещё плохо чувствовала левую щёку и спросила: "Хотите взглянуть? А можно, спросила Кори. Патриция нашла конец бинта на затылке, отклеила его и начала долгий процесс разматывания повязки. Вокруг лба, под подбородком, по всей голове, когда дошла до последнего ватного диска и начала осторожно его снимать, обратилась к Блю. Ты точно хочешь посмотреть? Он гевнул, и она подняла диск, ощутив, как прохладный воздух коснулся её потной нежной кожи. Кори затаила дыхание. — Зачетно! — в восхищении проговорила она. — Болит? — Не очень приятно, — ответила Патриция. Кори обошла вокруг стола и встала так близко, что ее волосы щекотали Патриции плечо. Патриция вдыхала запах ее травяного шампуня и вспоминала, что очень давно они с дочерью не находились так близко друг от друга. Бывало, они втискивались вдвоем в глубокое кресло с откидной спинкой на веранде и смотрели фильмы, А теперь Кори стала почти одного с ней роста. "Смотри, Блю", воскликнула Кори. "Здесь даже есть отпечатки зубов". Младший брат отодвинул табуретку и встал на неё, придерживая за плечо сестры, и они вместе начали тщательно изучать ухо матери. "Теперь ещё один человек знает, какой у тебя вкус", сказал Блю. Патриция раньше не задумывалась над этим. Слова сына сильно взволновали её. После того, как Кори убежала, чтобы не опоздать в школу, и раздался сигнал клаксон автомобиля, который должен был сегодня подвозить Блю, Патриция последовала за ним к двери. Сынок, ты ведь знаешь, что бабушка Мэри никогда бы не сделала ничего подобного. Потому как он остановился и посмотрел на неё, она поняла, что именно об этом он и думал. "Почему?" спросил он. "Потому что у той женщины была болезнь, повлиявшая на её рассудок. пояснила Патриция. Как и бабушке Мэри согласился Блю, и Патриция вспомнила, что именно так объяснила ему заболевание мисс Мэри, когда та переехала жить к ним. Это другая болезнь. Уверяю тебя, я никогда не позволила бы бабушке Мэри остаться у нас, если бы это было небезопасно для тебя или твоей сестры. Хочу, чтобы ты знал, я никогда не сделаю ничего, что бы подвергло бы вас опасности. Блю попытался переварить услышанное, но тут вновь раздался сигнал клаксона, и мальчик выбежал за дверь. Патриция надеялась, что ей удалось до него достучаться. У детей должен быть хоть один представитель бабушек и дедушек, о котором можно сохранять приятные воспоминания. Пати позвал её Картер с верхней площадки лестницы. В одной руке он держал галстук с восточным орнаментом на зеленоватом фоне, в другой красный в полоску. Какой выбрать? Это означает, что я весел и нестандартно мыслю, а красный говорит о силе. А что за повод? спросила Патриция. Веду Хайли обедать с узорами. А зачем ты ведёшь доктора Хайли обедать? Спускаясь по ступеням, он начал завязывать красный галстук. Решил бросить вызов судьбе, объявил Картер, продевая конец галстука в кольцо и вывязывая красивый узел. Надоело стоять в очереди. Он задержался напротив зеркала в прихожей. Ты же говорил, что не хочешь быть главой психиатрического отделения, удивилась Патриция. Картер поправил галстук, покрепче затянув узел. Нам нужно больше денег. Он пожал плечами. Ты говорил, что этим летом хочешь больше времени уделять Блю, сказала Патриция, когда он повернулся. Мне нужно найти способ убить двух зайцев одним выстрелом. Я должен присутствовать на всех утренних консультациях, Мне нужно найти время на обходы. Мне нужно начать добывать гранты для исследований. Всё это моя работа, Патриция. Я лишь хочу получить то, что по праву моё. Ну, что ж, вздохнула она. Если это то, чего ты хочешь, это займёт всего лишь несколько месяцев. Он подошёл к ней и стал разглядывать её ухо. Ты сняла повязку просто чтобы показать корь и блю. На мой взгляд, не всё так плохо, оценил Картер. Он взял ее за подбородок и, наклонив ее к голову, на бок еще раз пристально изучил рану. «Повязка тебе больше не нужна. Все прекрасно заживает». На прощание он поцеловал ее, и ей показалось, что это было очень похоже на самый настоящий поцелуй. «Что же?» — подумала она. «Если таков эффект от попытки возглавить психиатрию, я только за». Патриция повернулась к зеркалу и посмотрела на себя. Чёрные швы на фоне её светлой кожи походили на лапки какого-то насекомого, но всё равно без повязки она чувствовала себя намного уверенней. Она решила оставить всё как есть. Пёстрик поскрёбся во входную дверь, демонстрируя своё желание выйти. Патриция подумала не надеть на него поводок, но потом вспомнила, что миссис Сэвидж в больнице. Иди, мальчик, она открыла дверь. Разорви мусор, эта излой ведьма Пёстрик затрусил по подъездной дорожке, и Патриция заперла за ним дверь. Она никогда раньше не делала этого, но и соседи раньше никогда не нападали на неё в её собственном доме. Она спустилась по трём ступенькам в комнату из гаража и опустила боковую стенку больничной кровати. Как вам спалось, мисс Мэри, спросила она. Меня укусила сова. О боже! проговорила Патриция, помогая мисс Мэри сесть и спустить ноги с кровати. Затем она принялась за долгий медленный процесс одевания мисс Мэри в домашний халат и пересаживания её в мягкое кресло, и вручила ей стакан с апельсиновым соком, в котором был растворён метомуцил, как раз к тому моменту, как подошла миссис Гринни и начала готовить завтрак. Подобно всем учителям начальных классов, мисс Мэри И спела из фонтана вечного среднего возраста. Патриция не помнила её молодой, но помнила, как свекровь была достаточно сильной, чтобы жить одной в 150 милях от них к северу, неподалёку от городка Кершо. Она помнила огород в Полакра, который мисс Мэри устроила позади своего дома, и на котором усердно трудилась. Помнила рассказы свекрови о её работе на оружейном заводе и как химикаты, которые там использовали, сделали её волосы рыжими. Рассказы о том, как люди делились с ней своими снами, а она называла им их счастливые числа. Мисс Мэри настолько точно предсказывала погоду по кофейной гуще, что фермеры, занимавшиеся разведением хлопка всякий раз из уважения покупали ей чашечку кофе, когда она приходила в местный магазинчик за почтой. Мать Картер никому не разрешала собирать и есть персики с дерева на заднем дворе, неважно, насколько спелыми и аппетитными они выглядели. Она всегда говорила, что это дерево было посажено в момент большой печали, поэтому плоды на нём очень горькие. Однажды Патриция попробовала один персик, и он показался ей мягким, сладким и сочным. Но Картер, когда она рассказала ему об этом, просто взбесился, и она больше никогда так не делала. Когда-то мисс Мэри могла по памяти нарисовать карту Соединённых Штатов, и Наизуй знала всю периодическую таблицу химических элементов. Она преподавала в школе с одной единственной классной комнатой. Всю жизнь заваривала лечебные чаи и продавала, как она сама называла их, порошки для похудения. Да им за даймом, доллар за долларом. И она послала своих сыновей в колледж, а затем отправила Картера в медицинскую школу. Теперь она носила памперсы и не могла уследить за историей садоводства, что печаталось в Post and Courier. Патриция почувствовала сильную пульсирующую боль в травмированном ухе и поднялась за Тейли Нолом. Она как раз приняла три таблетки, когда зазвенел телефон. На часах было 9.02. Звонить раньше девяти было невежливо, и никто не хотел выглядеть слишком нетерпеливым. «Патриция, это Грейс Кавана. Как ты?» По каким-то причинам Грейс представлялась в начале каждого телефонного разговора. «Мне грустно». ответила Патриция. Представляешь, она откусила мочку моего уха и проглотила её. Грусть одна из стадий преодоления стресса. А ещё она проглотила мою серьёжку, пожаловалась Патриция, ту самую новую, что была на мне прошлым вечером. Какая жалость. Оказалось, Картер получил их от одного своего пациента бесплатно. Он даже не покупал их. Тогда они тебе тем более не нужны. Успокоила ее Грейс. «Сегодня утром я разговаривала с Беном. Он сказал, что Энн Сэвидж положили в интенсивную терапию. Если я еще что-нибудь узнаю, я тебе сообщу». Телефон звонил мне, переставая. О происшествии не написали в утренних газетах, но это не имело никакого значения. Никакая пресса, теле или радиокомпания не могли сравниться по скорости сбора и распространения информации с женским населением Уэнс. Old village. Все приняли ставить тревожные кнопки, сообщила Кити. Хорс сказал, что позвонил насчёт этого и ему ответили, что смогут приехать и осмотреть дом только через 3 недели. Я не знаю, как мы будем жить всё это время. Хорс говорит, что волноваться ни о чём, так как у него есть ружьё, но поверь мне, с этим человеком я ходила на охоту на голубей, он едва может попасть даже в небо. Следующий была Слик. Всё утро я молилась за тебя. Спасибо, Слик. Я слышала, что племянник Миси Сэвич приехал сюда откуда-то с севера. Ей не потребовалось давать каких-либо дальнейших разъяснений. Все знали, что север более или менее везде одинаков. Беззаконен относительно Дик, и хотя там есть хорошие музеи и статуя свободы, северяне настолько безразличны друг к другу. что могут позволить людям умирать прямо на улице. Лилэн сказал мне, продолжила Слик, что несколько агентов по недвижимости заходили и пытались уговорить племянника выставить дом на продажу, но он не хочет этого делать. Никто из них не видел Миссис Севич, когда был там племянник говорил, что она очень слабая и не встаёт с постели. Как твое ухо части его она проглотила. Какая жалость, посочувствовала Слик. Это были такие замечательные серьёжки. Позже в тот же день снова позвонила Грейс и сообщила шокирующую новость. Патриция, это Грейс Кованна. Я только что узнала от Бэна, что миссис Савидж час назад скончалась. Патриция внезапно ощутила страшную слабость и едва не упала на кухне, как будто выключили весь свет, стало темно и неуютно. Жёлтый линолеум показался ей протёртым до дыр. Она различала каждую царапину, каждое пятно, оставленное грязными руками возле выключателя. "Как?" спросила она. "Это не бешенство, как ты, наверное, подумала. Какое-то заражение крови. Она страдала от недоедания, была сильно обезвожена, а ещё на ней нашли множество инфицированных язв и порезов". Бен сказал: "Врачи удивились, что она протянула так долго". Он даже сказал...» Тут Грейс понизила голос. «Что у нее были следы от инъекций на внутренней стороне бедра. Наверное, она колола себе какие-то болеутоляющие. Уверена, никто из семьи не хотел бы, чтобы это выплыло наружу. От всего этого я чувствую себя такой несчастной». «Ты опять про эти сережки?» Возмутилась Грейс. «Если бы даже ты смогла вернуть ту, что она проглотила, смогла бы ты заставить себя снова надеть ее». «Зная, где она побывала. Я думаю, что нужно зайти к нему и что-нибудь принести», — предположила Патриция. «Принести что-то племяннику?» Почти по слогам проговорила Грейс, постепенно повышая голос так, что слово «племянник» было произнесено тоном, в котором слышались явные нотки недоверия. «Его тетя скончалась», — попыталась объяснить Патриция. «Я должна что-то сделать». Зачем? недоуменно спросила Грейс. Что лучше, принести ему цветы или что-нибудь съестное? На том конце провода возникла долгая пауза, затем Грейс твёрдо проговорила: Я не уверена, как надо относиться и какие шаги предпринимать по отношению к семье, член которой откусил тебе ухо. Но если ты абсолютно уверена, что визит необходим, то я бы точно не советовала брать с собой ничего съесного. В субботу позвонила Мэри Элен, и это решило всё. "Я думаю, ты должна знать", сказала она в трубку. "Вчера была кремирована Энн Савидж. После того, как её младшая дочь пошла в первый класс, Мэри Элен устроилась бухгалтером в похоронное бюро Штура. Она была в курсе каждой смерти, произошедшей в Маунт-Плезант. Тебе что-нибудь известно о поминальной службе?" Или в приёме пожертвований, спросила патриция. Мне бы хотелось послать им что-нибудь. Племянник заказал самую простую кремацию. Никаких цветов, никакой поминальной службы, никакого некролога. Я думаю, что он даже не удосужился сложить прах в урну. Ну, если, конечно, не приобрёл её где-то на стороне. Вероятнее всего, просто выбросил. Патриция чувствовала себя очень неуютно. что-то грызло ее изнутри, и вовсе не из-за подозрения, что то, что она не посадила пестрика на цепь или не стала выгуливать его на поводке, как-то способствовало смерти миссис Сэвидж. Настанет время, когда она достигнет возраста миссис Сэвидж и мисс Мэри. Поступят ли Кори и Блю так же, как братья Картера, и выкинут ли мать из своей жизни, как прокисший фруктовый пирог? Будут ли они спорить о том, чья очередь заботиться о ней? Если Картер умрёт, продадут ли они их дом, её книги, её мебель, поделят ли выручку, не оставив ей ничего своего? Каждый раз, когда она поднимала голову и видела, как мисс Мэри стоит у двери, одетая для прогулки с сумочкой на руке, и молча смотрит на неё, похоже, не зная, что делать дальше, Патриция чувствовала, что остаётся всего несколько коротких шагов до того момента, так сама она, присев на корточке, начнет запихивать в рот сырое мясо убитого енота. Умерла женщина. Надо было что-то сделать, что-то принести в ее дом. Грейс права. В этом не было никакого смысла, но подчас мы все делаем только потому, что делаем, а не потому, что в этом есть какой-то смысл.